Глава 29. И хотя наши неандертальские родичи вольны присоединиться к нам в этом грандиозном марсианском предприятии, скорее всего, весьма немногие из них воспользуются такой возможностью. Корнелиус Раскин постучал в двери кабинета. Войдите, ответил из-за двери знакомый женский голос с легким пакистанским акцентом. Корнелиус сделал глубокий вдох и открыл дверь. «Здравствуйте, Кейсер», — сказал он, входя в кабинет. Металлический стол профессора Кейсер Римтулы стоял под прямым углом к дверям, длинной стороной к стене, коротким левым краем к окну. На ней был темно-зеленый пиджак и черные брюки. «Корнелиус!» — воскликнула она. «Мы уже начали беспокоиться». Корнелиус не смог выдавить из себя улыбку, но ответил. «Благодарю вас». Однако круглое лицо Кейсер тут же помрачнело. «Но вам нужно было предупредить нас, что вы сегодня появитесь. Да и Фольсон уже взял ваше вечернее занятие». Корнелиус слегка качнул головой. «Все нормально. Собственно, об этом я и хотел поговорить». Кейсер сделала то, что делает практически любой университетский преподаватель, когда к нему в кабинет заходит посетитель. Она поднялась со своего крутящегося кресла, и убрала кипу книг и бумаг со второго и последнего имеющегося в кабинете сидячего места. В данном случае это был простой стул с металлической рамой и оранжевым виниловым сиденьем. Корнелиус сел, скрестив ноги в лодыжках, и... Он снова качнул головой. Интересно, привыкнет ли он когда-нибудь к этому ощущению? Всю свою жизнь, садясь в такой позе, он ощущал слабое давление на тестикулы, а теперь оно исчезло. «Итак, чем могу помочь?» — спросила Кейсер. Корнелиус посмотрел ей прямо в лицо. Кори глаза, коричневая кожа, каштановые волосы, трио шоколадных оттенков. На вид ей было где-то 45 лет, на 10 лет больше, чем ему самому. Он видел, как она плакала от боли, как умоляла не мучить ее. Он не сожалел об этом, она это заслужила. Однако. однако... «Кейсер», — сказал он, — «я бы хотел взять отпуск». «Преподавателям на сезонном контракте не положен оплачиваемый отпуск», — ответила она. Корнелиус кивнул. «Я знаю, я...» Он отрепетировал этот разговор, но все равно запнулся, снова подумав, правильный ли подход он избрал. «Вы знаете, что я болел? Доктор сказал, что мне нужен отдых. Ну, знаете, восстановить силы». На лице Кейсера возникло выражение обеспокоенности. «Это что-то серьезное?» «Я могу как-то помочь?» Корнелиус покачал головой. «Нет, все будет в порядке, я уверен. Но я... я просто не чувствую себя готовым появиться перед студентами. Ну, через пару недель будет Рождество, если вы сможете дотянуть...» «Простите, Кейсер, я не уверен, что смогу». Кейсер нахмурилась... «Вы ведь знаете, что у нас нехватка кадров из-за того, что Мэри Воган ушла?» Корнелиус кивнул, но ничего не сказал. «Я обязана спросить», — сказала Кейсер. «У нас тут факультет генетики как-никак. Тут есть масса вещей, от которых можно заболеть и... В общем, я обязана заботиться о здоровье студентов и сотрудников. Ваши проблемы со здоровьем не связаны с веществами или образцами, с которыми вы работали здесь». Карнелиус снова покачал головой. «Нет, нет, ничего такого». Он глубоко вздохнул. «Просто я не могу здесь находиться». «Почему?» «Потому что, если бы он заговорил об этом несколько недель назад, его бы хватил удар, но сейчас...» Он слегка двинул плечами. «Потому что вы победили». Брови Кейсер съехались над переносицей. Простите? «Вы победили! Ваша система, она победила! Я разбит!» «Какая система?» «Ой, да ладно! Система найма персонала, система продвижения по службе, система бессрочных контрактов! В ней нет места для белого мужчины!» Кейсер, по-видимому, не могла смотреть ему в глаза. «Это очень болезненная тема для нашего университета», — проговорила Кейсер. «Для всех университетов». «Но вы ведь знаете, что, несмотря на присутствие в штате меня и других женщин, факультет генетики все равно сильно не дотягивает до предписанного университетом процента женщин среди сотрудников с постоянными должностями». «Вас должно быть 40%, — сказал Корнелиус. «Правильно, но у нас такого нет даже и близко. Пока». В голосе Кейсер зазвучали нотки самооправдания. «По это должно быть 50 и... 50», — повторил Корнелиус. Он произнес это так спокойно, что сам удивился и, по-видимому, удивил Кейсер тоже, потому что она тут же замолчала, даже если среди соискателей женщин лишь 20%. «Да, но цель все-таки ставится не в 50, а лишь в 40%.» «Сколько должностей с бессрочным контрактом на нашем факультете?» «Пятнадцать». «И сколько из них занято женщинами?» «Сейчас?» «Считая Мэри?» «Разумеется, считая Мэри.» «Три». Корнелиус кивнул. Он рассчитался с двумя из них. Третья была инвалидом-колясочником, и он не смог заставить себя. «Так что следующие три вакансии должны достаться женщинам, не так ли?» «Ну да» если они удовлетворяют требованиям». Корнелиус снова удивил себя. «Прежде эти четыре слова приводили его в бешенство, но сейчас...» «И если Мэри уйдет совсем, сказал он по-прежнему ровным тоном, «а это весьма вероятно, то ее должность также должна будет занять женщина, правильно?» Кейсер кивнула, все еще избегая смотреть ему в глаза то есть следующие четыре постоянные должности должны будут занять женщины». Он сумел остановиться, и это далось гораздо легче, чем он ожидал, прежде чем добавить «предпочтительно чернокожие инвалиды». Кейсер снова кивнула. «Как часто открывается вакансия постоянного сотрудника?» — спросил он, словно не знал ответа давным-давно. Это происходит, когда кто-то выходит на пенсию или покидает университет?» Корнелиус молча ждал. «Раз в два года или около того?» Наконец ответила Кейсер. «В среднем, скорее, ближе к трём», — сказал Корнелиус. «Поверьте, я всё посчитал. Из этого следует, что пройдёт 12 лет, прежде чем вы наймёте мужчину, и даже тогда это, скорее всего, будет представитель меньшинств и, вероятно, инвалид. Ну. Это так? Ему не нужен был ответ Кейсер. Корнелиус читал соответствующую часть коллективного соглашения между собранием факультета и Советом управляющих так часто, что он мог процитировать ее наизусть, несмотря на суконные бюрократические формулировки. Пункт первый. В подразделениях, где менее 40% постоянных библиотекарских должностей заполнено женщинами, в случае, если квалификация кандидатов в значительной степени эквивалентна, на должность должен быть рекомендован кандидат женского пола, принадлежащий к визуальному, расовому меньшинству либо аборигенного происхождения, либо имеющий инвалидность. Пункт 2. В случае отсутствия кандидата, описанного в пункте 1, на должность должен быть рекомендован кандидат женского пола либо кандидат мужского пола, принадлежащий к визуальному расовому меньшинству либо аборигенного происхождения, либо имеющий инвалидность. В случае отсутствия кандидатов, описанных в пунктах первом и втором, на должность могут быть рекомендованы кандидаты мужского пола. «Корнелиус, мне очень жаль», — сказала, наконец, Кейсер. «Все стоят в очереди перед здоровым белым мужчиной. Это лишь потому, что...» Голос Кейсера затих, и пристальный взгляд Корнелиуса вцепился в ее лицо. «Да?» — спросил он. Она даже немного съежилась. Это потому, что в прошлом здоровые белые мужчины слишком часто проходили без очереди. Корнелиус вспомнил, как ему говорили что-то подобное в прошлый раз. Какой-то белый парень-либерал с горящим взором прошлой весной на какой-то вечеринке. Раскин тогда вцепился ему в горло, крича, что нельзя наказывать людей за прегрешение их предков, но достиг лишь того, что... Он понял это только сейчас. Он тогда лишь выставил себя идиотом и покинул вечеринку, кипя от возмущения. «Может быть, вы и правы», — сказал Корнелиус. «В любом случае, как там говорится в старой молитве, «Боже, дай мне терпение вынести то, что я не могу изменить», «Мужество бороться с тем, что я могу изменить, и мудрость, чтобы отличить одно от другого». Он помолчал. «В данном случае я могу отличить». «Мне жаль, Корнелиус», — сказала Кейсер. «Так что я должен уйти. Яйца в жмению и катись домой», — подумал он, хотя, конечно, он теперь не способен сделать именно это в большинстве университетов действует подобная же программа позитивной дискриминации, — сказала Кейсер. — Куда вы пойдете? — Наверное, в частный бизнес. Я люблю преподавать, но... Кейсер кивнула. Биотехнология сейчас горячая тема. Масса вакансий и... И поскольку это новая отрасль промышленности, ей не приходится исправлять исторические перекосы. Ровным тоном закончил Корнелиус. — Кстати, — сказала Кейсер, — Знаете, куда вам надо обратиться? В Синерджи Групп. Что это? Это американский аналитический центр, занимающийся неандертальскими проблемами. Туда ушла Мэри Воган. Корнелиус хотел было с порога отвергнуть предложение. Работать вместе с Мэри ему будет так же тяжело, как и с Кейсер. Но Кейсер продолжила. Я слышала, что Мэри посулили полторы сотни штук зелеными. У Корнелиуса отпала челюсть. Это было... «Боже, это же почти четверть миллиона канадских долларов в год! Вот какие деньги должны зарабатывать парни с докторской из Оксфорда, вроде него!» «И все же...» «Я бы не хотел путаться у Мэри под ногами», — сказал он. «Вы и не будете», — ответила Кейсер. Я слышала, она уходит из Синерджи. «Дарья Клейн получила от нее имейл». Она, по-видимому, собирается натурализоваться, переехать к неандертальцам насовсем». «Насовсем?» Кейсер кивнула. «Я так слышала». Корнелиус задумался. «Думаю, тогда стоит попробовать послать туда резюме». «Даже не раздумывайте!» — воскликнула Кейсер, по-видимому, радуясь, что может сделать для Корнелиуса хоть что-то. «Кстати, я вам напишу рекомендательное письмо». «Держу пари, им нужен будет эксперт по ДНК, чтобы заменить Мэри. Вы ведь заканчивали аспирантуру в Оксфордском центре изучения древних биомолекул? Вы прекрасно впишетесь». Корнелиус размышлял. Он совершил то, что совершил, в первую очередь из-за разочарования в своей забуксовавшей карьере. Было бы справедливо, если в конечном счете это приведет его к положению, которого он заслуживает. Спасибо вам, Кейсер. — сказал он, улыбаясь. — Спасибо вам огромное!